Глава третья. Германия. Остров Узедом. Аэродром секретного ракетного центра Пенеменда. 8 февраля 1945 года. Соколов испуганно смотрел на Девятаева. «Кто-то спрыгнул с крыла? Или мне показалось?» Во взгляде товарища помимо испуга были и вопрос, и восклицание, и ужас. Донесшийся с противоположного борта звук действительно походил на то, что кто-то спрыгнул с небольшой высоты на бетонную стоянку. Находясь на левой плоскости, Михаил жестом показал «Загляни под брюхо самолета. Тот моментально исполнил приказ и через секунду расплылся в улыбке. «Обувка! Кто-то из механиков забыл на крыле суконную обувку!» Фюзеляж и плоскости Густава Антона блестели новенькой краской. И чтобы не царапать покрытие, технический состав во время работы переобувался в специальную суконную обувь. Пара таких валенок стояла у основания правой плоскости, пока один не сдуло порывом ветра. Опасения оказались напрасными. Развернувшись, Девятая снова пополз к квадратной дверце, располагавшейся точно под верхней огневой точкой, прозрачной кабиной стрелка радиста. Добравшись до нее, взялся за ручку, повернул, дважды дернул. «Заперли, суки!» — проворчал он и обернулся к Соколову. «Поддай-ка заземления. — Володька поднял с земли заостренную железяку с прицепленным к нему металлическим тросиком. «Давай!» Ухватив поудобнее стальной штырь, Михаил несколько раз ударил острым концом по обшивке, оставляя на ней неровные округлые дыры. Через минуту рядом с дверцей образовалось рваное отверстие. Просунув сквозь него руку, летчик нащупал на внутренней стороне дверцы фиксатор и повернул его. После этого механизм замка послушно щелкнул, открыв проход в отсеке бомбардировщика. Прежде чем протиснуться внутрь, Девитаев снова обратился к Соколову. «Где наши? Чего тянут? Зови!» «Идут!» — заметил Володька товарищи и неистово замахал руками. «Быстрее, братцы! Быстрее!» Пусть народ размещается в отсеках, а вы с Кривоноговым делаете то, что я говорил.